Глава седьмая. Две сцены из 1704 года. «Родная, где же ты? Увидимся ль с тобою? Приди, я жду тебя все так же сиротою. И все на камне том, и все у церкви той, Где я покинут был тобою. Козлов. Носилки, гроб да заступ, заступ да черное сукно, До три шага земли-земли нам нужны все равно. Гамлет. Перевод М. В. В один летний день 1704 года, когда звон вечерний тяготел над Москвою, шел нищий один-оденеханик по обширному полю, расстилавшемуся от города до Новодевичьего монастыря. Этот нищий не походил на своих собратьев. Рубящем и суме изменяло какое-то благородство душевное. Оно изображалось на его лице и нередко вспыхивало в его помутившихся глазах. Ему могло быть с небольшим тридцать лет. Но заметно было, что удары гневной судьбы наперекор времени означились на всем его существе следами раннего разрушения. Это свидетельствовали лоб, изрытый глубокими бороздами, седины, пробивавшиеся сквозь смоль его волос, падавших в беспорядке по плечам, сгорбленный высокий стан, дрожащие руки. Он нередко останавливался на пути своем, скидал шапку, как бы мыслил о святыне, осматривался кругом. Казалось, то любовался зрелищем Москвы, возносившей золотые главы своих церквей Из бесконечного табора домов, То восторженным взором преследовал Блестящие излучины Москвы-реки И красивые берега ее, То прислушивался к звону колоколов. В это время стан его распрямлялся, Пасмурное лицо светлело, Слабый румянец пробегал по щекам, улыбка порхала на помертвелых губах, и в глазах его блистали слезы. В одно мгновение ока все изменялось. Как человек, смотря на солнце, вдруг ослеплен его блеском, он вздрагивал, опускал голову и взоры в землю и опять медленными шагами пробирался по тропе к Новодевичьему монастырю, нередко спотыкаясь о камни, попадавшие ему под ноги. Лицо его подергивалось облаком уныния, тяжелый вздох потрясал его грудь, и губы лепетали молитву покаяния. Вот он у ворот монастырских осматривается кругом, Руками дрожащими более обыкновенного творит крестное знамение перед образом Божией Матери. Вот уже проходит монастырский двор и становится на паперти в ряду своей нищей братьей. Между глубокими вздохами измученной скорби его товарищей не слышно его вздоха. Он недвижим, как плита гробовая. Вечернее моление кончилось, монахини выходят из церкви, и между ними одна. Кто под иноческим покрывалом Ириасую, под наружностью старухи, не узнал бы в ней той, которая несколько раз силилась вырвать державу из могущих рук Петра Великого? Которая чувствовала себя столько способную царствовать, но не была на то определена провидением. И на кине Сусанна видом все еще царевна София. Взор ее по-прежнему повелевает и очаровывает, невольным уважением преследует ее ныне равные подруги. Кажется, все ее окружающие страшатся еще в затворнице будущей владычицы России. Она раздает милостыню нищим. Рука ее протянута к тому, которого мы изобразили. Взоры их встречаются. Деньги падают из дрожащих рук его. Она, Боже мой! На устах ее замирает слово, которое готова была произнести. Смертная бледность покрывает ее лицо. И Сусанна падает на руки монахини. С поспешностью уносит ее в келью. Народ давно вышел из монастыря, храм пуст. Нищий все еще стоит на прежнем месте. Кажется, он чего-то ожидает. И вот. Подходит к нему старая монахиня и шепотом зовет его за собою. Он повинуется. Он в келье инокини Сусанны. Они остались вдвоем. Никто не слыхал их разговора. Видели только, что когда таинственный нищий выходил оттуда, слезы струились по разгоревшимся его щекам, прежде столь бледно. С того времени Сусанна опасно занемогла. 3 июля в шесть часов утра в Новодевичьем монастыре ударили три раза с протяжную расстановкою в большой колокол. Таинственный нищий сидел на лавке у ворот монастырских, он вздрогнул. Привстал и судорожным движением три раза перекрестился, возведя к небу полные слез глаза. Скоро пронеслась весть, что инокине Сусанна скончалась. Перед смертью она приняла Схиму под именем Софии, именем которое носила бы в царевной и владычицей России. 5 июля Великолепная похоронная процессия наполняла пространство Новодевичьего монастыря. Множество народа сопровождало ее. Таинственный нищий шел за гробом. Когда гроб стали опускать в землю, нищий хотел продраться к нему ближе. Его отталкивали, но он сделал усилие, вскрикнул «Пустите! Она мне!» Более не мог он ничего говорить и без чувств упал на землю. Таинственный нищий был последний навик. Он не выдержал, он пришел на родину.